Гуляк не оправдывался, просто давал понять, что бояться ей нечего. А если все же появится ребенок, с ним бороться будет невозможно, и никакой надежды у нее не останется. Дона Флор прямо обезумела, когда Дона Динора, и откуда только она обо всем узнавала, с извинениями сообщила имя любовницы Гуляки и подробности их связи, вплоть до самых интимных. Какой ужас! Неужели на свет появится ребенок, которого она не могла, а, возможно, и не хотела родить? Представьте же себе состояние Доны Флор, когда в один прекрасный день Дона Динора рассказала ей, что Дионизия уже родила. Мулатка, слывшая красавицей, была натурщицей. Один художник, назло общественному мнению, изобразил ее в костюме королевы и в то же время лучшим украшением чрезвычайно демократического и широко известного заведения Лусианы Паки в самом многолюдном районе. Дона Динора руководствовалась лишь добрыми чувствами и отнюдь не намеревалась строить козни, она была не из таких, ей этого совсем не хотелось, но она считала себя обязанной выполнить свой долг перед подругой, чтобы Дона Флорд такая добрая и порядочная, не оставалось в неведении, пока другие смеются у нее за спиной. «Эта шлюха родила от него!» Она не стала употреблять более сильное выражение. Дона Динора была очень деликатна и ужасно боялась оскорбить кого бы то ни было, даже пропащую беспутную женщину, родившую от чужого мужа. «Я не интриганка никому зла не желаю». Уверяла Дона Динора, и находились такие, что ей верили. Замолкли последние аккорды, серенады и голоса певцов. Исчезла черная роза. Дона Флор вздрагивает, лежа на своей вдовьей кровати, и вспоминает те тревожные дни, когда она приняла твердое решение. Ни за что не упускать гуляку, сохранить его для себя, такого, какой он есть, игрока и бабника. И она ему доказала, что способна на это. Ясным и прохладным июньским утром две женщины вышли из церкви святого Франциска после мессы и решительным шагом, перейдя через площадь Терейро де Жезус, направились к лабиринту старинных узких улочек Пелууриньо, Мальчишки напевали рискованную самбу, отбивая ритм по пустым консервным банкам. Дона Норма, обращаясь к спутнице, проворчала, «Почему эти молокососы не обратят внимания на зады своих матерей?» Возможно, это было простое совпадение, и мальчишек вдохновили вовсе не ее пышные телеса. Однако Дона Норма на всякий случай бросила на нахалов строгий взгляд который тут же смягчился, упав на чумазого малыша лет трех, одетого в лохмотья Он танцевал самбу в центре хоровода. «Посмотри, Флор, какая прелесть! до да чего ж хорош этот дьяволенок!» Дона Флор взглянула на ватагу оборванных детей. Некоторые из них толклись на оживленной площади среди бродячих фотографов или торговцев фруктами, норовя украсть из их корзин апельсины, лимоны, мандарины. Другие аплодировали человеку, продававшему чудодейственные лекарства, который расхаживал со змеей на шее, обвившейся наподобие отвратительного галстука. Третьи клянчили милостыню церквей, налетая на богатых прихожан, либо перебрасывали шуточками с сонными девицами, еще совсем молоденькими бродившими по скверу в ожидании утренних клиентов. Все эти пастрелята появились на свет от случайных связей. У них не было ни отца, ни крыши над головой. Они жили беспризорными, носились по переулкам и в будущем, вероятно, став карманными воришками, познакомиться с коридорами полицейских участков. Дона Флор вздрогнула. Она пришла сюда взять малыша, только что родившегося, который ничего не будет знать о своем происхождении. Но при виде ребятишек, бегающих по площади Терейро, сердце ее преисполнилось жалости.